Эпилог. В 1984 году британская военно-морская экспедиция под командой Криса Фурса посетила остров Брабант в Антарктике, открытый участниками экспедиции на Бельжике. По традиции моряки сложили из камней пирамиду и установили знак, на котором названы имена первых, кто ступил на землю, В том числе Фредерика Альберта Кука. Британский офицер Крис Фурвс был последовательным и предложил увековечить имена людей с Бельжики на географической карте острова. Так в Южном океане появилась вершина Кука. Все инстанции согласились с названием и в 1986 году оно стало официальным. Радостно! И спасибо Королевскому военно-морскому флоту Великобритании. Шелдон Кукдоро в письме автору рассказывает. Хелен Кукветтер посетила главный офис национального парка Маккинли. Гранд Пирсон, очень уважаемый восходитель на Маккинли, в течение многих лет работавший рейнджером, в это время занимал должность директора парка. Пирсон сообщил Хелен с очевидным огорчением и некоторым негодованием, что предпринимаются попытки изменить название всех географических объектов в районе горы Маккинли, которые были открыты и названы доктором Куком во время его первопрохожденческих восхождений и исследований в 1903 и в 1906 годах. Очевидным намерением было уничтожить любую память, О подвигах доктора кука в первой части книги не раз речь шла о географических названиях предложенных доктором куком было бы справедливо если бы в знак уважения к герою американцы попытались вернуть на карту некоторые из них еще одно предложение маршрут доктора кука на маккинли Восстановленной экспедиции Клуба приключения в 2006 году был опубликован в русских журналах «Природа» и «Вокруг света» и в американском «Polar Priorities». Авторы-участники экспедиции обращаются к американским компетентным организациям с просьбой присвоить название нескольким безымянным географическим объектам на историческом пути Кука и Баррела. Первый. Пик 11.000 на Восточном хребте именовать горой Кука. Второй. Единственный легко проходимый перевал через Восточный хребет, ведущий от истоков ледника Руф к леднику Тралейка, назвать перевалом Кука. Третье. Ущелье, по которому смельчаки подымались от западного рукава ледника Тралейка на гору Карпа, ущельем Кука было бы превосходно и сам Восточный хребет переименовать В хребет Кука на Аляске ведется прекрасная летопись подвигов на Маккинли. Одно из первых мест в занимает экспедиция Кука 1903 года вокруг Большой горы. Секром Навигейшн. Теперь, когда доктору Куку отдан главный приз, первая в истории победа над вершиной североамериканского континента, его славное имя в этой летописи будет повторено. Составители энциклопедии, справочников и других информационных изданий, непременно сообщите, что первое восхождение на гору МакКинли было совершено 16 сентября 1906 года доктором Фредериком Альбертом Куком.